Помню роскошный теплый вечер, который мы провели с дядей в Орловском губернаторском саду, занимаясь, признаться, сказать, уже значительно утомившим меня спором о свойствах и качествах русского народа. Я несправедливо утверждал, что народ очень умен, а дядя, может быть, еще несправедливее настаивал, что народ очень глуп что он совершенно не имеет понятия о законе, о собственности и вообще народ азиат, который может удивить кого угодно своей дикостью. «И вот, — говорит тебе, милостивый государь, — подтверждение, если память твоя сохранила ситуацию города, то ты должен помнить, что у нас есть буераки, слободы и слободки». Который черт знает, кто межевал и кому отводил под постройки. Все это в несколько приемов убрал огонь. И на месте старых лачуг построились такие же новые, а теперь никто не может узнать, кто здесь по какому праву сидит. Дело было в том, что когда отдохнувший от пожаров город стал устраиваться, и некоторые люди стали покупать участки в кварталах за церковью Василия Великого, оказалось, что у продавцов не только не было никаких документов, но что и сами эти владельцы, и их предки считали всякие документы совершенно лишними. Домик и Местишка до этой поры переходили из рук в руки, без всякого заявления властям и без всяких даний и пошлин в казну. А все это, говорят, писалось у них в какую-то китрать. Но китрать это в один из бесчисленных пожаров сгорела, и тот, кто вел ее, умер. А с тем и все следы их владенных прав покончились. Правда, что никаких споров по правовладению не было, но все это не имело законной силы, а держалось на том, что если... Протасов говорит, что его отец купил домишка от покойного деда Тарасовых, то Тарасовы не оспаривали владенных прав Протасовых. Но как теперь требовались права, то прав нет. И совестному судье воочию предлежало решать вопрос, преступление ли вызвало закон или закон создал преступление. — А зачем все это они так делали? — говорил дядя. — что это необыкновенный народ, для которого хороши и нужны обеспечивающие право государственные учреждения, а это номады, орда осевшая, но еще сама себя не